Гнев и пограничное расстройство личности. Проблемы с гневом были непременной составляющей описаний пограничного расстройства личности в каждом издании ДСМ, начиная с 1980 года. В психоаналитической школе, например, Кернберг, чрезмерный враждебный аффект рассматривается в качестве основного этиологического фактора ПРЛ. Большая часть современной терапии индивидов с ПРЛ нацелена на интерпретацию поведения в свете предполагаемой враждебности и агрессивных намерений, лежащих в его основе. Один известный психоаналитик однажды сказал мне, что любой звонок пациента на домашний телефон психоаналитика по сути есть акт агрессии. Почти каждый раз, когда я демонстрирую видеозапись психотерапевтического сеанса с одной из моих пациенток, аудитория истолковывает молчание, отчужденность или пассивность пациентки как агрессию по отношению ко мне. Во время групповой терапии пациенты нашей клиники часто рассказывают, какого труда им стоит убедить других терапевтов или психиатров в том, что их поведение, по крайней мере какие-то его аспекты, не выражает гнева и враждебности. Несомненно, чувство гнева и враждебное агрессивное поведение играют в ПРЛ важную роль. Однако, с моей точки зрения, другие отрицательные эмоции такие как печаль и депрессия, стыд, вина и унижение, страх, тревога и паника имеют такое же важное значение. Само собой разумеется, что чрезвычайно чувствительный человек испытывает постоянные трудности с эмоциональной регуляцией, будет иметь определенные проблемы с гневом. однако Приписывание подобных трудностей всем или большинству индивидов с ПРЛ зависит, по-моему, скорее от того, кто интерпретирует поведение индивида, чем от фактического поведения или его мотивации. Часто вывод о враждебном намерении делается исключительно на основе отрицательных для терапевта поведенческих последствий.